Га 20 Сёстры Святого послушания. Малкольм попытался ожгнуть вперед, но пещера так и завертелась у него перед глазами. Он оступился, выпрямился, все-таки упал и его едва не вырвало. Тея ударили по голове, хрипло прошептала Аста: Встать ты пока не можешь, лежи тихо и не дергайся. Однако страх и гнев были так сильны, что он все же попытался с грехом пополам подняться на ноги. Перед ним стоял Эндрю, он нервно улыбался, но на лице у него было написано «Самодовольство праведника». Он вскинул руки, защищаясь, но Малкольм оттолкнул их и ударил его прямо в лицо, да так что тот упал на пол, завывая «Тетя, тетя». что ты наделал воскликнула та вот только малклим не знал к нему она обращается или к эндрю возможно она и сама не знала малкольм пнул мальчишку и тот откатился свернувшись словно макрица кто были эти люди закричал он куда они отправились не твое собачье ой ой ой завопил эндрю когда малкольм пнул его снова. до Дорис вечеричер наконец дошло, что происходит, и она поспешила оттащить Малкальма. Кто они такие? — взревел Малкольм, отбиваясь сразу и от ее толстых рук и от запаха перегара, куда они повезли Лиру. Эндрю откатился подальше и теперь пытался встать, одновременно соображая как извлечь побольше выгоды из нанесенного ему ущерба. Он страдальчески кривился, пошатывался и осторожно ощупывал лицо. «Ты мне челюсть сломал». Малкольм наступил Дорис на ногу. Рядом с Эндрю возникла Элис. Она молотила руками и царапалась, а потом развернулась и накинулась на его тетю, повиснув на ее трясущихся руках, тщетно пытавшихся удержать Малкольма. Тот, наконец, вырвался и прижал Эндрю к каменной стене пещеры. Деймон мышка Эндрю верещал и вопил, спрятавшись за ногами своего человека. Нет, не бей меня. Тода говори, кто это был. ДК. Врешь, не та форма, кто это был? Да не знаю я, я думал они из ДСК. Куда ты ходил, чтобы их найти. Другие взрослые уже собрались вокруг них и смотрели на происходящее, подбадривая кто одну сторону, а кто другую. Некоторые еще спали, когда за лирой пришли, и теперь требовали объяснений, а Джордж Боутрайт так и лежал без чувств. Одри стояла подле него на коленях и испуганно звала по имени. В пещере царили шум и гам. Эндрю всхлипывал, Малколь с отвращением отвернулся от него, пошатнулся и упал на колени. Но Аста в образе кошки, прыгнула над Дэймона мышонка и прижала его к земле. Деймон Элис, ощетинившись рычал на мальчика со всей бульдожьей свирепостью. Элис потянула малклима за руку и заставила встать, так что ему пришлось на мгновение отвернуться от Дэймона. Послушай, что говорит этот человек, — велела она. Человек был низенький, жилистый и темноволосый, рядом стоял его Деймон Лесица. Мне случалось раньше видеть такую форму, сказал он, и это не ДСК. Они называются стражи Святого духа или что-то вроде того. Оохраняют церкви, семинаии, монастыри, школы и все такое. Еились они, возможно, из оллингфордского аббатства. И Забадство спросил малкольм А кто там живет монахи или монахини Монахини ответила какая-то женщина Макольм не разглядел ее лица сестры святого послушания. А ты откуда знаешь? спросил ее мужчина. Я на них раньше работала, объяснила та, выходя из тени в пятно серого света у входа в пещеру. На сестер, Убирала у них и смотрела за курами да козами. «Где они? Где это место?» — быстро спросил Малкольм. «Ниже по реке, в Уоллингфорде», — отвечала она. «Вы его не пропустите. Большие такие белые каменные здания». «И кто они, эти сестры? Чем занимаются?» — требовательно спросила Элис. Она была бледна, и глаза ее опасно сверкали. молятся учат за детьми присматривают, не знаю, злые они там злые встрепенулся малкольм, как почему ну суровые, очень суровые и жестокие. это было совсем не по мне, вот я и ушла объяснила женщина. Я видел, как эта стража поймала сбежавшего мальчишку, сказал мужчина. они били его прямо где взяли, на улице. пока он не упал замертво. П пытаться им помешать бесполезно, у них есть на это право. Значит, вот что ты сделал, Макольм повернулся к Эндрю, пошел и донес на нас и на малышку. Эндрю захныкал и вытер рукавом нос. Скажи им, мальчик, нечего ню не распускать, сказала егоёття. Не хочу, чтобы он меня снова бил, проворчал тот. Да не стану я тебя бить. Просто скажи, что ты сделал. Я в Лиге, и я должен был поступить как надо. Оставь Лигу в покое, что ты сделал. Это неправильно, что вы смотрели за ребенком, который не ваш. Вы ее наверняка украли или что-то типа того. Вот я и сказал службе защиты детства. Они приходили к нам в школу и объясняли, почему правильно им про такое говорить. А про стражу святого духа я знать ничего не знаю даже не слышал о них это была служба защиты детства и где они находятся в монастыре а монастырь разве не затопила как и все остальное нет потому что он на холме кто там у них всем заправляет мать настоятельница значит это ей ты нас заложил так и Эти люди из защиты детства отвели меня к ней. И все равно я правильно поступил, — сказал Эндрю дрожащим голосом и приготовился снова забыть. Тетя двинула ему в ухо, Он подавился воем, закашлялся и заныл. Что сказала мать настоятельница? — спросил Малкольм. Она хотела знать, что это за ребенок, и где мы стоим и все такое. Но я и сказал все, что знал, я должен был, а потом что? Мы с ней помолились, потом она разрешила мне немного поспать на настоящей кровати, а потом я привел их сюда. Теперь, когда почти все взгляды в пещере были устремлены на него, враждебные и полные презрения, Эндрюс съежился, упал на пол и свернулся клубком. Из клубка доносились вслипы. Джорж Боуутрайт все еще лежал без сознания, а Одри была насмерть перепугана. Она стояла рядом с ним на коленях, гладила по голове, растирала руки, звала по имени и беспомощно озиралась по сторонам. Элис подошла и присела рядом, поглядеть нельзя ли чем помочь. Малкольм продолжил допрос. «Где этот монастырь? Как далеко отсюда?» «Да не знаю я. Ты ходил туда пешком или плавал на лодке?» Нет у меня лодки? Не так уж далеко вмешалась женщина, которая у них работала. самоеое высокое место тут в округе никак не пропустите. У них там много детей, спросил ее малкольм. Да, самого разного возраста от грудных младенцев и лет до шестнацати. И что они с ними делают, учат или работать заставляют. Ну да, учат, готовят к жизни в служении, вроде как. И мальчиков и девочек? Ага, и мальчиков и девочек, но тех, кто старше десяти лет, они держат порозень. А малышей держат отдельно от остальных. Да, там есть детское для самых маленьких. Сколько у них малышей? Господи, да откуда мне знать, В мое время их было пятнадцать или шестнадцать. Они все, что ли, сироты? Нет. Бывает, если с ребенком плохо обращаются, они забирают его к себе, и до 16 лет никого не выпускают, родителей никто из них больше не видит. И сколько у них всего детей? Ну, может, сотня. И что, никто не пытается бежать? Бывает, пытаются, но их всегда ловят, и больше никто не смеет во второй-то раз. значит эти монахини такие жестокие ты не поверишь какие просто не поверишь эй ты малкольм ткнул пальцем в эндрю ты уже доносил на других детей чтобы их туда забрали не скажу пробурчал тот говори правду мелкий поганец прикринула на него тетя не было такого никогда уточнил малкольм не твое собачьее де... а Тут он заработал новый шлепок от тети. «Ну ладно, может, и доносил», — завизжал он. «Вот же подлый гаденыш», — в сердцах сказала она. «К кому ты ходил, когда хотел на кого-нибудь донести?» — спросил Малкольм, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Голова у него раскалывалась, волны тошноты накатывали и спадали. «Куда ты вчера ходил? С кем ты говорил?» к брату Питеру, но я не должен об этом рассказывать. Мне плевать, что ты должен, а что нет. кто такой брат Питер и где ты его нашел. Он директор службы защиты детства, поуволен к Форду. У них там контора в монастыре. И он тебя принял, потому что ты и раньше у него бывал. Эндрю закрыл лицо руками и завыл. Позади послышались голоса. В них звучало волнение и облегчение. Малкольм обернулся посмотреть, но на него накатила такая тошнота и дикая боль, словно его опять ударили по голове. Он замер, понимая, что малейшее движение головой и его вывернет наизнанку. Элис уже была рядом и держала под руку. «Обопрись на меня», — сказала она, — «и пойдем». Малкольм подчинился, пробормотав Лира. Мы знаем где она, и оттуда она никуда не денется. Т тебе пока нельзя двигаться, а не то станет совсем плохо. Вот садись сюда. Элис говорила так спокойно и мягко, что Макольм от удивления позволил себя отвести и не стал сопротивляться, когда она стала заботиться о нем. Мистер Боутрайт пришел в себя, продолжала Элис. Он тоже схлопотал по голове, как ты, только хуже. Одри думала, он уже концы отдал, а нет. А теперь лежи спокойно. «Вот так», — произнес женский голос, — «дай-ка ему выпить вот этого». «Спасибо», — ответила Элис. «Так, мал, садись потихоньку и пей. Только осторожно, оно горячее». «Мал, она еще никогда его так не называла, и вообще никто. Да он никому бы и не позволил так себя звать, разве что ей». Питье было обжигающее, так что он сумел сделать только маленький глоток. На вкус оно было как лимон, мама иногда давала его от простуды, но тут было что-то еще. «Я туда имбиря положила», — сказала женщина, — «помогает, когда тебя мутит, к тому же утоляет боль». «Спасибо», — едва шевеля губами пробормотал он. Даже странно, что еще минуту назад у него были силы допрашивать Эндрю. Он отпил еще немножко и провалился в сон. Когда Малкольм проснулся, кругом стояла кромешная тьма. Ему было тепло, сверху его накрыли чем-то тяжелым, с отчетливым запахом псины. Он попробовал пошевелиться, и голова, что удивительно, его за это не покарала. Так что он пошевелился еще и даже сумел сесть. Мал... Тут же за спиной у него послышался голос Элис. «Ты там как, в порядке?» «Да, кажется. Сиди тут, я принесу тебе хлеба с сыром». Элис встала, оказалось, что до сих пор она лежала рядом с ним. Все удивительнее и удивительнее, Малкольм лег обратно и стал медленно просыпаться, а вместе с ним просыпались и воспоминания о вчерашнем дне и ночи. Тут в голове у него вспыхну, он вспомнил, что случилось с лирой и сел рывком, словно его подбросила. Элис протягивала ему что-то. Вот бери, она сунула ему в руку ломоть хлеба. Он червый и зато не плесневелый. яичницу хочешь, я пожарю, если ты сможешь съесть. Нет, Элис, спасибо, Слуем и правда, простонал он и умолк, не в силах продолжать». «Бон Вилля», — прошептала она, — «ага, правда, только лучше молчи об этом, ничего не говори, с ним покончено». Малком попробовал откусить от ломтя, но тот оказался такой черствый, что зубы опешили, столкнувшись со столь серьезной задачей, не говоря уже о голове, которая опять заболела. Тем не менее, он не сдался, — Рядом снова возникла Элис с кружкой чего-то крепкого и соленого. А это что такое? Какой-то бульонный кубик, не знаю. Пей, давай, тебе полегчает. Спасибо, он сделал маленький глоток. А давно уже ночь? Нет, стемнело не так уж давно. Там снаружи люди браконьерствуют или что-то вроде того. А Эндрю где? Тетка смотрит за ним. Он больше не убежит. «Нам надо...» Малкольм попробовал проглотить кусок хлеба, но передумал и пожевал еще перед новой попыткой. «Надо выручать Лиру», — закончил он хрипло. «Да, я все время об этом думаю. Для начала надо посмотреть на этот их монастырь и разузнать, что именно Эндрю им о нас рассказал», — подхватила она. «Думаешь, он скажет нам правду?» Я ее из него выбью. Ему верить нельзя, он что угодно скажет, лишь бы его не били. А я все равно его вздую. Малкольм проживал еще кусок хлеба. Я хочу поговорить с той женщиной, что у них работала. Надо выяснить, где у них там что, где детская, как туда пробраться и все остальное. Я пойду и приведу ее. Элис вскочила на ноги и поспешила к огню, где обитатели пещеры сидели за выпивкой и разговорами, время от времени помешивая в большом горшке С едой. Малколь с трудом поднялся повыше и обнаружил, что головная боль утихла, зато опять дали о себе знать натруженные мышцы. Он откусил кусок сыра и постарался сосредоточиться на н. Вскоре вернулась Элис и привела ту женщину. Ее Дэймоном был хорек, он сидел у нее на плече и непрерывно шевелил челюстями. — Это миссис Симкин, — представила Элис. — Здравствуйте, миссис Симкин, — сказал Малкольм, пытаясь проглотить сыр. Пришлось смягчить несговорчивый кусок глотком бульона из кубика. Мы хотим разузнать все, что можно, про тот монастырь. «Вы же не думаете забраться туда и спасти ее?» спросила она, садясь и все время поглаживая Дэймона, который, кажется, очень нервничал. «Вообще-то да», — сказал Малкольм, — «нам придется, это даже не обсуждается. Ничего не выйдет, у них там настоящая крепость, вам ни за что туда не пробраться. Ну, посмотрим, а как оно там внутри, где они держат детей?» Там есть детская, в ней малыши живут днем и ночью. Это на втором этаже, возле монашеских ккелей. Келлей Это камеры, что ли воскликнула Элис. Так у них спальни называются, объяснил маллкольм. А план вы можете нарисовать, обратился он к женщине. миссис Симкин внезапно так смутилась, что Малкольм понял, она не умеет ни читать, ни писать. и как рисовать карту или план тоже понятия не имеет. Ему сделалось стыдно за свою просьбу, так что он поспешил продолжить, сколько лестниц туда ведет. Одна впереди, большая, и еще другая, черная, поменьше, для уборщиц и слуг вроде меня. Есть и еще одна, но я ее никогда не видела. Иногда у них бывают гости, в том числе и мужчины. и им негоже встречаться с монахинями, да и со слугами тоже, так что они ходят по своей собственной лестнице, но она ведет только в гостевые комнаты, а они там отдельно от всего остального аббатства. Хорошо, а вот если вы поднимаетесь по лестнице для слуг, куда вы первым делом попадаете на втором этаже? Дэймон, женщины, что-то ей зашептал. Она послушала и сказала, он мне вот что напомнил, на втором этаже есть лестничная площадка с дверью, и вот она ведет как раз в коридор, где у них детская. Что еще есть в том коридоре? Напротив детской две двери в келье. Там ночуют монахини, чья очередь присматривать за детьми. А сама детская как выглядит? Большая такая комната с кроватями, ну не знаю, кроватей двадцать, наверное, и колыбельки. А совсем маленьких детей там много. Не всегда. Обы одна-две кровати пустые стоят, на случай, если новеньких привезут. А сколько примерно лет этим детям? Меньше четырех, я думаю, потом их переводят в основное здание. Детская в том крыле, где кухня. Кухня на первом этаже, а она прямо над ней. А что еще в том коридоре, где детская? Справа перед детской две ванные, а еще там сушильный шкаф для одеяла всякого такого. А кель ей, стало быть, слева? Да. Получается, что за детьми следят всего две монахини. Еще одна спит в детской. Дэймон снова что-то ей шепнул. «Да, и не забудьте, они всегда очень рано встают на службу. Я помню, они и в год сто всегда так делали. Даже если удастся проникнуть внутрь, времени, чтобы найти Лиру и скрыться с ней, будет не так уж много. И выдать их сможет что угодно, достаточно, чтобы хоть один ребенок в детской испугался незнакомцев и заплакал». Малкольм расспросил миссис Симкин о расположении дверей и окон в кухне и вообще обо всем, что только мог придумать. И чем больше он слышал, тем труднее ему казалось все предприятие, и тем мрачнее он становился. « Что ж, спасибо вам большое, сказал он наконец,ё это очень полезно. Женщина кивнула и вернулась назад к ко очагу. «И что мы будем делать со всем этим?» — тихо спросила Элис. «Заберемся туда и спасем ее. Но представь, что там двадцать малышей и все спят. Как мы узнаем, кто из них она?» «Я ее узнаю. Лиру ни с кем не спутаешь». Когда она не спит, да. Пан узнает Асту и Бена тоже, но если она будет спать... Мы же не можем перебудить их всех. Я не ошибусь, и ты вообще-то тоже. Ну хорошо, сколько сейчас времени, начало ночи или уже конец? Я только знаю, что темно. Ну тогда пошли. Ты себя уже нормально чувствуешь для такого, Да, мне уже гораздо лучше. На самом деле у Маклима еще все болело, и голова слегка кружилась, Но сама мысль о том, чтобы прохлаждаться в пещере, когда Лиру держит под замком, была ему невыносима. Он медленно встал и двинулся к выходу тихо, осторожно, без лишнего шума. Элис между тем собирала вещи и увязывала их в одеяло, как боутрайт. То печенье, которое она так любит, тихо сказал Макольм Элис, очутившись наружи, «Оно все еще в каное?» «Сюда мы его не приносили, наверняка, да?» «Надо будет дать ей одно, чтобы не кричала». «Да, если...» «Следи, чтобы за нами Эндрю не пошел». «Ты дорогу-то до каное помнишь?» «Если будем идти все время вниз, рано или поздно дойдем». На это он, по крайней мере, надеялся. Даже если Джордж Боутрайт уже совсем пришел в себя... Что было сомнительно, вряд ли стоило просить его проводить их до лодки. Он бы захотел знать, куда они собрались и что намерены делать, и непременно стал бы отговаривать. Малкальм выбросил эти мысли из головы. Похоже у него появилась новая способность, теперь он мог по собственной воле прекратить думать о том, о чем думать не хотел. Шая по озарренной лунной тропинки, он то и дело отталкивал куда-то в сторону мысли о маме и папе и о том как им наверное сейчас плохо думают, куда он пропал, жив ли, как найдет дорогу домой посреди потопа. Под дубами царила тьма, так что неважно какое у него сейчас лицо все равно никто не видит. К тому же он и с этим быстро справился всего за несколько секунд. Вон уже и вода, сказала Элис. Идём тише, скомандовал он. Тут могут и другие лодки шастать.